Глава восьмая Вангел зашел в хозяйскую часть дома глубокой ночью. Я не спала, сидела на кровати и ковырялась в скафандре. Нужен, павший смертью храбрых, предмет моего гардероба уже не был. Пора было утилизировать инородную для этой планеты вещь, вытащить блок памяти и сжечь. «Военным поступает только лучшая техника, передовые разработки, так сказать. Любопытно, хоть один разработчик предполагал, что в его детище будут ковыряться ножом для бумаг». Ван Гьял молча вытянулся рядом на кровати. Желтые глаза неотрывно следили за моим лицом. Я переключила внимание со своего занятия на него. «Индра готовит армию. Нет больше старой системы государственного управления. Он породил абсолютный хаос». Экономики у Хайдум тоже больше нет. Они протянут на обломках старой еще немного, пока Индра не выжмет все возможное на военные нужды. После паузы со вздохом проговорил Ван Геал. Армия будет одноразовой. Сламит подтвердил это? Мне подарили нежную грустную улыбку. Не пора рассказать, чем занимаешься. Эксперт по развитию промышленности. Улыбнулась я в ответ и на родном добавила. А то паршивый из тебя промышленник. Вот начальник третьего отделения тайной канцелярии вполне себе Бенкендорф. «Шардр!» Передразнил меня в а н г я л «Ты и так знаешь, я не скрывал». «Знаю». В Чамда, здесь, в Синине и в соседних провинциях по лесам гуляют охотники. Их задача – находить чудеса природы. Такой у с л а м и т а приказ. А лекарство – плата для него и его охотников. Я пожала плечами. Выгодное дело провернул х о р е к Охотников нанимает он, об оплате договаривается он, продает в и д п а й к подороже местным властьимущим, платит по счетам, разницу забирает себе и исчезает. Ничего сложного. Молодец. Шустрый. Армия для похода сюда? Вангел промолчал, да и не требовалось ему отвечать. Ответ был очевиден. Кабульду корабль нужен. В одном из донесений говорилось об оружии. Особом оружии. которым Индра владеет. «Не владеет». Я отрицательно покачала головой. «Спасательные капсулы снабжены одноразовыми ПСС с четырьмя зарядами транквилизатора. Это особое ружье в виде браслета на руке, которое усыпляет. Когда заряды кончаются, браслет растворяется. Я убила только одну собаку. Помнишь? Это средство защиты, а не нападение». «Средство нападения на твоем корабле?» Я кивнула. «Сам корабль и есть оружие, но он не допустит Кабольда до управления собой». «Ты не допустишь», — поправил меня Вангьял. «Нет, корабль не допустит». Черная бровь уехала вверх, изобразив на лице хозяина надменное удивление. Я рассмеялась, глядя на эту картину. «Будет сложно уйти от него. Крайне сложно. За кораблем Кабольд пойдет сам». Продолжил Ван Геал, сменив надменное удивление на не менее надменное равнодушие. «Ты все еще настаиваешь на его убийстве?» Я кивнула. «Не сумасшедшая, пытаться в одиночку перевозить опасного преступника. Как там в кино старом было? Хороший бандит, мертвый бандит». Ван Геал о т а д в и н у л скафандр в сторону, взял меня за плечи и потянул на себя, вынуждая лечь рядом. «А мне ты план свой не откроешь?» Недовольно проговорила я, вытянувшись на нём сверху и глядя в подёрнутые дымкой жёлтые глаза. «Нет, открою. Смотри. Думаю». Он насмешливо сощурился. «Ты не о том думаешь». В той же манере ответила я. «С твоим бесстыдством мужчине думать сложно». «С чем?» – услышала я новое слово. «Нескромная женщина». «А вот это я уже в свой адрес слышала ото всех обитателей дома». Особенно от старой Сити. Она как змея шипела это каждый раз, когда я оказывалась в поле ее зрения. «Могу встать, надеть тот женский купол с цветочками и забиться в угол?» Рассердилась я. Ван г и а л от души рассмеялся. «И как? Долго там просидишь?» «Смотря, как сильно разозлюсь». Сердитой я была доли секунды, пока не поняла, насколько мое бесстыдство ему нравится. Его будоражило сочетание пренебрежения с моей стороны нормами поведения истинно невинной по местным меркам девушки и того факта, что невинной я являюсь. Такой рабыни у меня еще не было. Я состроила насмешливый взгляд. Кем играть пытается? Сбором стратегической информации я всю первую неделю осознанной жизни в его доме занималась. Рабынь личных у него, кроме меня, отродясь не было. д и н ь щ и к а и того не было. Попробовать стоило. С улыбкой прошептал Ван Геал. План, напомнила я. План простой. Быть со мной рядом и не уходить. Не этот план, другой. Реагировать на очередную полушутливую попытку оставить меня на этой планете было некогда. Ван Геал недовольно поджал губы. На рассвете сядем на поезд. Сказал, как отрезал, с легкой прохладой в голосе. Не то чтобы обиделся, но пренебрежение мое в его мозгу царапины оставило. О дальнейших шагах спрашивать пока не стало. Логично, что отправимся в Чамдо. Завтра по дороге остальное выясню. Забава. Я подняла голову и вопросительно взглянула на его лицо. Расскажи о себе еще. В желтых глазах пряталась усталость. Я улыбнулась и снова прижалась ухом к его груди. Там размеренно билось сердце. завораживающий звук. «Что ты хочешь узнать? Кто были твои родители?» Я задумчиво помолчала, формулируя фразу сначала на родном языке, а потом переводя ее на язык вангиала. Давно о них не вспоминала. Папа был пилотом, мама — врачом. Они пострадали от такого же, как кабольт. Пострадали? Он их убил. Не стала вдаваться в подробности. Воспоминания не причиняли мне боли или печали, Просто не хотелось сейчас говорить об этом. Кто тебя растил? Я росла в монастыре. Ван Геал возмущенно фыркнул. Я рассмеялась. Религии всегда будут существовать. Людям нужна вера. Но всякая религия зависит от социума. В моем мире вера выглядит иначе. Меня вырастила настоятельница, матушка Матрена. «Матушка Матрена», — повторил шепотом Ван Геал. «Ты стала эмпатом из-за родителей?» нет «Я родилась такой. Это редкий дар. Он очень ценится. Люди с таким даром только иногда выбирают иную профессию. Матушка как раз хотела, чтобы я избрала профессию, связанную с другим моим талантом». «Рисовать?» «Рисовать!» — улыбнулась я. «Других родных нет?» «Нет». Ван г е л немного помолчал, затем сухо спросил. «Почему ты ответила мне?» Буря эмоций, которую он скрывал за показным равнодушием, выдала его с головой. Мне даже анализировать вопрос не понадобилось. «Ты мне нравишься», — ответила я так, словно это что-то совершенно естественное и очевидное. «Тебе кто-то еще так же нравится? Или нравился? Те, с кем ты прилетела сюда?» «Нет, не нравится. И в твоем мире. И в моем». Я вздохнула, поднялась и уселась на нем, обхватив ногами его бедра. «Скажи, какое мое будущее здесь ты видишь? Кто я здесь?» «Моя жена». Ван Гьялу прямо сжал челюсти. Я мягко улыбнулась, сукаризной глядя в желтые глаза. «Ты можешь быть эмпатом и здесь. Может, здесь ты нужнее. Измени мир так, чтобы не закрывать больше на улице глаз. Мы не имеем права вмешиваться. Ты уже вмешалась». Он был прав, но разговор ушел от поднятой мной темы. Не по собственной воле. Ван г я л сжал челюсти сильнее. В нем росла злость и отчаяние. Но по собственной воле ты моя сейчас. Или это ради выгоды? Мне нет никакой выгоды, ты знаешь. Он оставался все так же слеп, зол и упрям. Мои намеки пропустил мимо ушей. Конечно же, я понятия не имела, что ждет меня в будущем, улечу я или останусь. Тоска заполняла грудь, когда мысли обращались к неизбежной необходимости сообщить ученым об этой планете раньше, чем меня найдут на ней военные или разведка. Но эта же тоска наполняла меня теперь, когда он думал о себе и о своих желаниях. Есть два мира, мой и его, но он мыслит только о том, как оставить меня в своем». Этой ночью я спала одна. Ван г е я ушёл работать в свой кабинет. Только под утро я почувствовала ласковое прикосновение прохладных пальцев к своим губам и щеке. Не открывая глаз, я поймала его за сорочку и потянула на себя, вынуждая лечь. А когда он подчинился, прижалась к нему и вновь растворилась в сновидениях. «Забава!» — позвал он с десяток минут спустя. Мне показалось, что с десяток. «Вставай!» – продолжил Вангьял мягко. «Нам надо ехать!» Нехотяя послушалась и приоткрыла глаза. «Пойдем!» Он сидел рядом и внимательно меня изучал. Спокойный, сосредоточенный и виноватый. Не удивиться такой разительной перемене было сложно. От прежнего раздражения не осталось следа. «Доброе утро!» – поприветствовала я. Вангьял кивнул. С такой свойственной ему спокойной холодностью он помог мне подняться, одеться и выйти во двор. Скафандр сам лично упаковал в плотный тканевый мешок и убрал в дорожный сундук. Даже в машину усадил сам. Никогда не забуду лица обитателей дома в этот момент. В здешнем мире двери перед женщиной распахивает раб, но не муж или брат. И уж тем более не господин перед рабыней». я оглянулась и напоследок помахала ошеломленный Булан. Она единственная из работников, по кому я, возможно, буду скучать. Вокзал громыхал, гудел, стучал, кричал, дымил и вообще производил малоприятное впечатление. Причем источником львиной доли шума были люди. Сразу вспомнились тихие, ухоженные залы ожидания скоростных веток Нагея. Впрочем, оказавшись внутри, я позабыла про все неудобства. Члена королевской семьи перевозили по-королевски. В его распоряжении был целый вагон с диванами, подушками, столиками, кроватью, коврами, тяжелыми шторами и угощением. Я тихо удивленно выдохнула, рассматривая богатое убранство. «У вас нет поездов?» «У нас скоростные электропоезда. Тихо, быстро, безвредно для природы». Ван Геал фыркнул. «И почему я тебе постоянно верю на слово?» «Потому что, в отличие от всех, кого я здесь встречала, ты умный». Он прохладно улыбнулся и, кажется, еще сильнее выпрямил и без того прямую спину. Ожидаемая и довольно забавная защитная реакция. Я ласково улыбнулась в ответ. «Не согласен?» «Не мне судить, умнее я окружающих или глупее?» Ответ прозвучал чопорно и заученно. с несвойственными Вангьялу интонациями. «Значит, об этом буду судить я». Все же ночная обида не до конца прошла. Осадок у него в душе остался. Я вздохнула и перевела взгляд с его лица на царство роскоши и комфорта. Мы так и стояли у входа. «Как мне себя тут вести?» «Как пожелаешь. Сюда заходят с разрешения или по зову». Ван г и а л не оглядываясь, направился к высокому круглому столику у противоположной двери, где на глубоком подносе стоял кувшин с водой. Да только до кувшина так и не дошел. Замер у дальнего окна, а затем, уставившись в него напряженным ледяным взглядом, медленно поднял руки, демонстрируя кому-то пустые ладони. Я непроизвольно повернула голову вправо на ближайшее ко мне окно. Оттуда на меня смотрели дуло сразу трех ружей. Я вопросительно взглянула на в а н г ь а л а Дверь за моей спиной тихо открылась. «Не шевелитесь, господин воин силы!» Напряженно, но все же уважительно проговорил мужской голос. Повернуться и взглянуть на лицо незнакомца я не могла. К моей скуле прижималась прохладная тупая сталь. «А смеюсь предположить, что жизни этой рабыни вы цените высоко. В то время как мы – нет. Мы не спасаем и не бережем предателей. Я заберу ее, а вы выкупите. Условия обмена найдете под кувшином». В мое плечо вцепились жесткие холодные пальцы. Незнакомец резко потянул меня назад. Я едва равновесие не потеряла. Это злоумышленника не остановило. Он выволок меня из вагона едва ли не за шкирку. Ван г я л не шевельнулся. только провожал меня потемневшими глазами. Я знала, какие эмоции скрывает этот взгляд, и мне на краткий миг стало страшно за людей, что столь опрометчиво решили стать его врагами. Потом я подумала, что для него это неплохая возможность потерять инопланетянку, а для меня — сбежать. Молча и внешне равнодушно я села в кузов, крытого тентом грузового автомобиля, который загнали прямо на платформу. В общей суматохе никто внимания не обратил на оружие возле моей головы. А может, и обратили, да связываться не захотели. Перед глазами все плыло. Справиться с щемящей тоской в груди оказалось невероятно сложно. Остаться рядом с ним я хотела намного сильнее, чем привыкла считать. Так же, как неверно рассчитала его привязанность ко мне. Его холодное каменное лицо, обжигающий взгляд и подрагивающие на руках пальцы – Рассказали об этом. Я не его необычная, интересная игрушка или рабыня. Я – женщина, которую он полюбил. «Ты меня не слышишь?» – повысил голос тот самый злоумышленник, что вывел меня из вагона. Я подняла на него глаза. «Что заставило тебя обменять свободу на жалкое существование на привязи?» Я задумчиво оглядела человека, устроившего неожиданный поворот в моей судьбе. Не глупец, но и не обладатель разума, равного Вангьялу. Без широких взглядов, упрямый, агрессивный, склонный к депрессиям. Определенно талантливый оратор. Общаться желания не было никакого, и все же надо. Свобода всегда неизменна и всегда со мной. Что? Мои слова ожидаемо и поразили, и озадачили незнакомца. Напускная поэтичность речи, ее надменность... зацепили раненую мужскую гордыню. Это он здесь собирается быть поэтичным и надменным оратором. Ты рабыня. Раб – тот, кто мыслит как раб. Для иных раб – пустое слово. Ты предала свободу. Каким же образом? Конечно, я знала ответ на свой вопрос, но в беседе с подобным человеком стоило проявить терпение, внимательность и осторожность. Не дав совершить справедливое возмездие. Теперь мне нужно было предстать невинной и наивной. Если можешь спасти жизнь, не имеет значения, чья это жизнь. Похититель нахмурился. Откуда ты такая? С белой земли. Без запинки соврала я. Мой народ живет в снегах, там, где свет рождает день, а холод — ночь. Там, где долгими зимами небо сияет зелеными огнями и где нет рабов и хозяев. Есть лишь белый искрящийся простор, семья — и бескрайние стада. Я тихо всхлипнула. Играть особо не понадобилось, напротив. Едва не разревелась. В памяти неожиданно всплыли образы матушки и нашего с ней сада за старой мельницей. Насколько соскучилась по дому, тоже не подозревала. Пережитый стресс обострил эмоциональное восприятие. «Как твое имя?» «Индан». «Нет». Мой упрямый собеседник оказался любопытнее, чем мне хотелось бы. «Как тебя зовет твой народ?» «У нас нет имен». Машина начала подпрыгивать на ухабах, а не просто трястись. Либо это означало, что мы за город выехали, либо оказались в бедном районе. К сожалению, за все то время, что я прожила в Сундакелапа, видела немного и могла лишь предполагать. «Так тебе поэтому не любопытно мое имя?» Я состроила виноватое лицо. Не хотела обидеть. «Как ваше имя?» «Бурый. Похоже на прозвище, как у меня». Господин Бурый усмехнулся и подозрительно сощурился. «Верно. Имени своего я и сам уже не помню. Так как же вы зовете друг друга?» Я медленно подняла руку и прикоснулась к плечу Бурова. «Так. Называют только зверей. Разве я похожа на зверя, чтобы меня называть?» Дальше я изобразила раненую гордыню. Сказать, что собеседник был ошеломлен, не сказать ничего. Иное мышление, иной социум, иные правила настолько захватили его, что он не сразу собрался с мыслями. Как же ты позволила себе имя дать? Я поняла, что имя – это вежливость для вас. Со своими правилами в чужой дом не приходят. Совесть тут же напомнила о том, с каким энтузиазмом я объясняла Вангьялу, что и как неправильно в его мире. Зато желтые глаза Бурова загорелись живым любопытством. С этого момента я перестала быть разменной монетой. Теперь я была нужна ему. Разум человека всегда стремится к неизведанному. «Чем ты убила собаку, суди?» «Ядом зеленой». Я осеклась и задумчиво покусала губу, затем продолжила. «Не знаю, как перевести название. Не видела здесь еще такой травы». «Складно врешь». Я нахмурилась и склонила голову чуть на бок, внимательно глядя в глаза Бурова. «Вы все здесь такие странные!» «В чем же наши странности?» «Во всем. В домах, в речи, в поведении, в образе жизни. Вот вы боретесь с рабством, верно?» Бурый кивнул. Хотел подловить меня на вероятной лжи, но вместо этого заинтересовался мной еще больше. Ван Гьял пока так и оставался самым умным из здешних обитателей. «Но вы не готовы победить!» Я с усмешкой взглянула на сузившиеся глаза и плотно сжатые челюсти. «Вы готовы бороться и умирать, но не знаете, что делать после победы. Или я ошибаюсь?» Первая оценка была верной. Бурый вспылил, его захлестнула тихая ярость. «Приехали!» Сквозь зубы выдавил он и едва не вывихнул мне плечо, выволакивая наружу из грузовика. Я сощурилась от яркого дневного света, А когда открыла глаза, поняла, что ошиблась. Город мы не покинули. Меня потащили по грязной, отвратительно пахнущей улочке и прямо в подвал одного из домов. «Сиди!» – скомандовал злобурый. Бросил меня на пол в крошечной комнате без окон и вышел, захлопнув тяжелую железную дверь. Я вздохнула, встала на ноги и отряхнулась. Утро выдалось хорошее, день намечался паршивый. «Остынет мой новый знакомый только к вечеру, а любопытство возьмет верх над гордыней только к завтрашнему дню». Впрочем, мог попасться субъекты похуже. Люди часто принимают психопата за лидера. Я гляделась более внимательно. Серые грязные стены со следами нескольких слоев старой краски, каменный пол, беленый высокий потолок и надежная дверь с засовом снаружи. Сырость, плесень и неприятная прохлада. зато освещение есть, пусть и в виде тусклой желтой лампочки. Я толкнула дверь на всякий случай. Не помогло. Клетку для заложницы надежную нашли. Ни шанса на побег. Я вздохнула, уткнулась лбом в дверь и запела. Сначала тихо, потом громко.